Прогульщик. В рассказах о своем детстве я писал не раз, что после войны родители разошлись. Отец уехал в Белоруссию к новой жене, а мама вышла замуж за пожилого охотоведа, сотрудника конторы «За год жив сырье». Названецы, да? С моей родной улицы Герцена мы перебрались в комнатушку на Смоленской, тесную, как посылочный ящик. Из-за этой тесноты я неделями жил в прежней квартире. Там обитала теперь моя старшая сестра Миля с мужем Николаем. Прибегал туда из школы, готовил уроки за старым, ещё папиным столом, сидел вечером у горящей печки и укладывался спать на длинном дощатом сундуке. Сестрица старалась меня воспитывать, отчитывала за двойки, корявый почерк, порванные чулки и перемазанные чернилами пальцы. Она всю жизнь была отличницей и не понимала, как нормальный ребёнок может быть лодарем, двоешником и неряхой. Будешь сегодня весь вечер учить правила, а не сопять над томом Сойера мы Гека Финна. Они такие же бездельники, как ты. Ага, говорил я и укрывался за перегородкой в соседней квартире, где жил мой приятель, четвероклассник Пашка. У него тоже были книги про бездельников. Гейдаровского барабанщика Серёжку, неунывающего Буратина и Вовку Грушина, построившего подводную лодку Архимед. Больше всего сестра возмущалась, когда читала учительские замечания в мой адрес. Дневников тогда у первоклассников и второклассников не было. Наша Просковья Ивановна излагала свою информацию для мам на полях тетрадок. Не принёс палочки для счёта. Бегал на перемене. Не выучил басню, кукарекал на уроке, а прокинул на соседку чернила. Не выучит таблицу умножения. Да учил я, учил эту проклятую таблицу. Но что делать, если не было у меня способности к математике? Не тогда, не потом. Тот день в конце сентября стоял по-летнему тёплый, с пухлыми жёлтыми облаками, с садуванчиками, которые, как в мае, снова зацвели по каналам. Мы второклассники учились тогда во вторую смену. Занятия начинались в час дня. Школа была в 3 кварталах от дома, можно добежать за 5 минут. Я тянул время до последней черты, потому что на уроки не хотелось ужасно. Я играл на дворе. От приставной чердачной лестницы тянулась к вбитому у забора колышку скользкая проволока. К ней подвешен был на медных колечках жестяной самолётик. Эту устройство мы накануне соорудили с Пашкой. Я ниткой подтягивал самолётик до верхней ступеньки, отпускал, и он ехал к земле, будто на посадочную полосу. Чтобы добавить самолётику веса, я посадил в хлипкую кабинку кролика. Так мы и развлекались вдвоём. Нельзя сказать, чтобы игра была очень увлекательная, но всё же лучше, чем топать в школу и сидеть в классе, вдыхать едкие запахи мела и химических чернил. Сестра уже не раз появлялась на крыльце, говорила, что я обязательно опоздаю. «Не-а», — отвечал я, подтягивая самолетик на стартовую позицию. «Уже без пятнадцати час». «Потом, уже без десяти». «Ну и чё?» «Да ничего, а марш в школу». Она с размаха накинула мне на плечо ремень кирзовой сумки и подтолкнула к калитке. Кролика я не успел занести в дом, сунул его в карман. Штаны из гимнастерочной ткани были куцые, с лямками, но карманы, как у настоящих брюк. В них влезало много всего. Оказалось, что сестра подгоняла меня зря. Когда я пришел в школу, часы над лестницей показывали без пятнадцати час. «Вечно это дамская склонность к панике», — как говорил муж Людмилы Николай. Я пошел в класс. Там были не только ребята, но и Прасковья Ивановна. В ответ на моё: "Здравствуй", она глянула не ласково. Ага, вот и крапивен появился. Иди к сюда. Я пошёл неохотно. Если зовут по фамилии, добра не жди. И добра не было. Были мои тетрадки, которые Просковья слегка брезгливо приподнимала над столом. Полюбуйся, что ты здесь нацарапал. И сколько наляпал ошибок. Тебя следует посадить обратно в первый класс. Я написала замечание. Покажешь это маме. Я обамлел. Страницы двух тетрадей, одна в клеточку, другая в косую линейку, пестрели красными росчерками, поправками, вопросительными знаками и даже кровавыми кляксами и размашистыми надписями. Эти картечные залпы алых чернил. Я совершенно не понял, что там за поправки и какие начертаны слова. Их было столько, что выплескивалось далеко за привычные рамки. Когда я успел наделать столько ошибок в примерах и предложениях? Этого хватило бы на весь учебный год, а он только начался. Да за что мне такая беда? Ну да, я не отличник, как, скажем, Светка Никитина или Борька Демидов, но и не последний же лодырь, как Серега Тощев. Я ж старался, решал как умел, писал как получалось и домашние уроки делал, ну, почти всегда. В чём я виноват? Было похоже, что на меня свалилось какое-то стихийное бедствие. Свалилось, и будто отшибло у меня все чувства. Вырубило предохранители. Я спокойно взял тетради, сунул в свою полевую сумку и вышел из класса. Было внутри у меня лишь вялое равнодушие. В этом равнодушии созрела здравая мысль. Если не будет исчерканных тетрадок, не будет и никакой беды. Я вышел на солнечный двор, прошагал в дальний конец, где желтела свежими досками постройка, именуемая иностранным словом сортир. Там было полутемно и пусто. Я скрутил в жгут злополучной тетрадки и спустил в круглое отверстие. Встало легко. И пришло ясное понимание, что нет смысла возвращаться под сердитые очи Прасковьи Ивановны. Увидит и начнет ругать снова. А не увидит и не вспомнит. Я выбрался через дыру в заборе и побрел, куда глаза глядят. По теплу, по солнышку, по широким тротуарам. Они были тогда деревянные, сквозь щели между досками торчала лебеда. Шел сорок шестой год двадцатого века. Мне ещё не исполнилось 8 лет. Впервые в жизни я стал прогульщиком, но совершенно не думала о последствиях. Повторяю, отключились какие-то предохранители. Меня окутывала скушнаватая беззаботность. Я постукивал крепкими ботинками по доскам и кончиками пальцев гладил в кармане кролика, будто живого дружка и сообщника. Он был тёплый, ощущение, что я не один. укрепляло моё спокойствие. Однако следовало как-то протянуть свалившееся на меня свободное время. Возвращаться домой было нельзя, ни на улицу Смоленскую, где мама, ни на улицу Герцена, где сестра. Сразу начиналось бы: "Что случилось? Почему ты не на уроках? Тебя выгнали из школы?" Я пошёл бродить по центру, по улице Республики, по Первомайской, мимо городского сквера и рынка. разглядывал на круглых тумбах цирковые и театральные афиши, изучал книжные обложки за витринными стёклами магазина Когис. И вдруг вспомнил, что в кармане штанов, не в том, где кролик, а в другом, лежит пятирублёвая бумажка. Её накануне подарила мама, была в хорошем настроении и решила побаловать сына второклассника. Я вытащил новенькую пятирублёвку на свет, полюбовался. Бумажка была синяя с портретом лётчика. У лётчика мужственное лицо, шлем с очками и парашют за спиной. С этим лётчиком были у меня связаны приятные воспоминания. Дело в том, что такой же портрет пилота, лишь во много раз меньше, печатался тогда на почтовых марках, ценой в 30 копеек. Столько же стоила отправка письма, поэтому синие марки с лётчиками были самыми ходовыми. Год назад, гоняя по ближнему кварталу мупругий обруч, я заметил в заросшей канаве белый бумажный квадрат. Оказалось, что это изнанка листа, состоявшего из множества марок. Обалдеть, сколько. Я притащил находку домой, мама посчитала и сказала, что целых 3 сотни. Кто-то потерял, или почтальон, или тот, кто пишет множество писем. На утро мама поинтересовалась у знакомой почтальонши Кати, не теряла ли та что-нибудь, когда обходила сдешние дворы. Та сказала, что ни письмец, ни газетки. А почему вы спрашиваете? Да вот, Славк мой нашёл. А вы отнесите это на почту, тогда вам вернут за марки всю сумму. Мама отнесла и получила чуть ли не 100 рублей. За эти деньги можно было купить на рынке три буханки коммерческого хлеба. Не помню, что купила мама, а я в награду получил трёшку на порцию мороженого, зелёное с красноармейцами в касках. Таких красноармейцев тоже печатали на марках, только не 30 копеешных, а, кажется, за 10 копеек. Все эти мысли и воспоминания прокрутились у меня в голове перед книжной витриной. И я подумал, что можно сделать какие-нибудь покупки. зашёл. Подходящих книжек на полках, как из витрины в стеклом, не увидел и купил цветные карандаши Спартак за 2 рубля. А ещё набор серых открыток с гравюрами старинного Санкт-Петербурга. Зачем, сам не знал. Вышел, не спеша вернулся к рыночному кварталу. Здесь тесно стояли фотомастерские, парикмахерские, буфеты и киоски со всякой мелочью. крашёстками, портсигарами, бритвами, куколками, записными книжками. Там же я увидел белого ватного медвежонка с острой мордочкой, похоже, что ёлочная игрушка. Он стоил 4 рубля с копейками, а у меня осталось чуть больше двух. Недолго думая, пошёл я опять в книжный магазин и сказал продавщице, что цветные карандаши мне ни к чему. Вспомнил, мол, что дома есть почти такие же. Продавщица пожала плечами и возвратила деньги. И я купил медвежонка. Сел на штакетник, вытащил кролика, решил познакомить его с медвежонком. Однако мне показалось, что они отнеслись друг к другу без интереса. Тогда я отправился к киоску и заявил, что медвежонок перестал мне нравиться, пусть заберут назад, а деньги дадут обратно. Лучше я куплю мороженое. Однако продавщица оказалась не такая, как в Кагизе. Пожилая полная тётя не сердита, но твёрдо разъяснила мне, что так не полагается. Подумай сам, что будет, если все мальчики станут покупать игрушки, а потом нести их обратно в магазин, когда наиграются, а? Я подумал и согласился, что продавщица права. Не обиделся. Ровное спокойствие по-прежнему окутывало меня. Солнце грело спину сквозь суконную корточку. Над газонами неподвижно висели в воздухе пушистые семена. Я сунул медвежонка в тот же карман, где кролик, и опять побрёл неведомо куда, бездумно и неторопливо. Изредка проезжали по булыжной мостовой пролётки. Подковы цокли, серые гнеды и гнедые лошади устремлённо смотрели вперёд. Также смотрели кучера и восседавшие на задних сиденьях начальники с портфелями на коленях. Почти все они были в полувоенных френчах. Проехала блестящая синяя МК. В ней сидел, конечно, начальник поважнее, чем в пролётках, но за блестящими стёклами он был не различим. Я с интересом поглядел МК вслед. Легковых машин в тупору в Тюмени было мало. Потом я свернул на Первомайскую. Это была дорога к дому, и на Герцена, и на Смоленской. Но идти домой не имел смысла. Подвесные часы на старинном кирпичном здании, называлось оно Дом Сант Просвещение, показывали, что в школе начался всего-навсего второй урок. Дом сразу возьмут в обработку. Почему вернулся так рано? Я с противным чувством виноватости не сворачивая пересёк обе свои улицы и двинулся дальше к мосту через городской лог. Лог был широченный, Его откосы поросли бурьяном, полынью, коноплёй, репейником и всяким там чертополохом. Я продрался вниз, собирая на себя всякие семена и колючки. На дне лога мирно журчала речка Тюменко. Журчала, не нарушая тишины. Было совершенно безлюдно. Я сделал на берегу привал, вытащил из кармана и устроил на лопухе кролика и медвежонка. Астранос и медвежонок смотрел сукаризный. Видимо, помнил, как я чуть не сплавил его обратно в киоск. Я погладил его между ушей, а кролика потёр о щёку. Это была для него привычная ласка. Время текло неторопливо, как вода в тюменке. Я посидел, бездумно дёргая травинки. Снял ботинки, отцепил и стнул челки, побродил по глинистому дну. Вода была тёпла, а глубина ниже колен. Я опустил по течению пустую консервную банку, которую подобрал на берегу. Решил, что это круглый военный корабль типа Поповка. Про такие старинные русские броненосцы как-то рассказал мне муж сестры, Николай. Он часто рассказывал мне про всякие интересные вещи. На кромку Поповки села блестящая стрекоза. Сколько прошло времени, я не понимал. Солнце стояло высоко, но мне казалось, что в лагуе я провёл часа два. Обулся, сунул кролика и медвежонка в карман, подхватил сумку и полез наверх по крутой тропке среди травяных джунглей. В джунглях пряталось крапива. Она ухитрялась цапать сквозь чулки, а иногда её верхушки залезали в короткие штанины и кусали голые места выше чулок. Я, однако, относился к этому терпеливо. Подумал даже, что пусть Может быть, такие укусы, наказание за прогул. И впервые шевельнулось в душе беспокойство. Правда, слабенькое. Не страх последствий и не уколы совести, а просто некоторая неуютность. От моста через Лок до нашей квартиры на Смоленской было рукой подать. Мама оказалась дома. Развешивала на дворе мокрое белье. Удивилась. «Ты почему явился так рано?» Значит, всё-таки рано. Однако я был изобретательный ребёнок и сходу придумал объяснение. Урок в было мало. Устроили генеральную уборку, потому что завтра приезжает из командировки Нина Ивановна, и надо, чтобы в школе был полный порядок. Нина Ивановна была наша директор. добрая, седая, улыбчивая. Она и в самом деле несколько дней назад уехала на какую-то конференцию. Мама это знала. Говорил я самым правдивым тоном. даже вернул такую живописную подробность. Технички суетились, как униформисты на арене перед началом представления. Мама поверила. А ты что, помогал им выгребать мусор? Смотри, как извозился. На курточке висели сухие головки репейника. Челки были густо усеяны плоскими семенами череды. Мы, ребята, называли их двуххвостки, потому что на каждом семечке два усика-прицепца, не оторвёшь. Не, я немножко поиграл в лагу. А ну и видно, что немножко. Я пошёл в дом. В нашей фанерной комнатушке было пасмурно. Окно смотрело на север. Тикали ходики с тяжёлым висячим замком вместо гири. Всего-то половина четвёртого. Чем заняться? Но ну, не уроки же учить. К тому же, сегодняшних домашних заданий я не знал. Вспомнил про открытки, вытащил из сумки, поразглядывал. Серые гравюры были скучные. Лишь две из них слегка заинтересовали меня. Там были корабли с пузатыми парусами. Я, почесывая крапивные укусы, сел на свою постель, узенькую кушетку, накрытую суконным одеялом. Положил рядом большущую книгу в синей калинкоровой корке с сочинением Марка Твена. Посадил на неё кролика и медвежонка. У него сгибалось туловище. Огородил книгу ширмой из открыток. Решил, что это кроличий медвежачий дом. Но чем заниматься жильцам дома? Не сидеть же просто так. Пусть отбивается от пиратов, как герой острова Сокровищ, заблокированный в береговом форте. Пиратами стали костяшки домино. Они обступали форт со всех сторон. Кролика медвежонок храбро полили в них из мушкетов. Костяшки валились навзничь. Скоро пираты полегли все до одного. Начинать осаду заново мне уже не хотелось, и я открыл Марк Твена и начал в двадцатый раз путешествовать с Томом и Геком по Миссисипи. Время побежало незаметно. Появилась мама. Я пошла к Людмиле. Пойдёшь со мной? Всё равно ведь ночевать будешь там. Я потом почитаю пока. На плитке сковородка с картошкой. Поешь и приходи. Ага. Я полистал книгу ещё с полчаса. Съел картошку. Сунул в карман кролика, а медвежонка посадил за горшок с геранью на подоконнике. Забегая вперёд, скажу, что купленный в киоске мишка не стал моей любимой игрушкой. Нет, я его не забросил, но и не баловал вниманием. Лишь раз в году Перед зимними каникулами наступал для медвежонка праздник. Я вешал его вместе с блестящими шариками и звёздами из мишуры на ёлку. Много лет подряд. Потом стал большим, уехал учиться в другой город, а куда девался медвежонок, не знаю. Иногда покалывает совесть. Но речь не о медвежонке, а о кролике. Кролик по-прежнему был со мной. Я поглаживал его в кармане, когда шёл к сестре. Ане уютность в душе нарастала. Я не удивился, когда сестрица мне ласково сказала: "Ага, появился голубчик".